«Да, мне тоже так показалось». Он вынул из кармана носовой платок и протер им монокль. «Проклятое стекло запотело как раз в неподходящий момент. Я думаю, Калберт, что вы там на палбе стреляли не ради собственного удовольствия». За последние несколько часов дядюшка Артур стал намного воинственнее. И к тому же он очень уважал Ханслита. С Жаком и Крамером мне удалось рассчитаться. Жак — это тот человек, который хорошо владел автоматическим оружием. Он мертв. Думается, что Крамер тоже. Квин скрылся. «Что за ситуация?» — подумал я. «Что за ситуация?» Я один в море вместе с дядушкой Артуром в ночной темноте. Я всегда знал, что его зрение даже при более благоприятных обстоятельствах было не очень хорошим, но я никогда бы не подумал, что он после захода солнца практически так же слеп, как летучая мышь. И в отличие от летучей мыши, к тому же не имеет радарного устройства, которое бы помогло ему заранее обнаруживать скалы, землю, острова и другие предметы, заслоняющие перспективу и не позволило бы врезаться в них и тем самым досрочно закончить путешествие. Все это означало, что я мог более-менее или менее полагаться только на себя. И далее это означало, что я должен радикально изменить свой план. Только мне было неясно, каким образом я вообще мог что-либо радикально изменить. Но совсем неплохо. — похвалил меня дядюшка Артур. — Жаль, что Квин ушел. Но, в общем и целом, совсем неплохо. Ряды негодяев к нашему удовлетворению поредели. Как вы думаете, они отважатся снова напасть на нас? — Нет. И для этого имеется четыре причины. Во-первых, в ближайшее время они не узнают, что на самом деле произошло во вторых обе их сегодняшние попытки потерпели крах и они не будут в спешном порядке организовывать третью вылазку в третьих в этом случае они должны бы были использовать катер а не саму яхту шангрела а катер этот да подавиться мне веником если это не так не сможет пройти сотню ярдов и в четвертых сейчас надвигается туман или какая-то сильная низкая облачность, мы даже не видим огней Торбея, а это означает, что преследовать нас они не могут, поскольку не знают, где мы находимся. До сих пор единственным источником света, который имелся у нас в рулевой рубке, был слабый свет, исходивший от компаса, а теперь вдруг зажегся верхний свет». Рука Шарлотты Скорос лежала на выключателе, лицо ее осунулось, и она неподвижным взглядом смотрела на меня, как на существо с другой планеты. Казалось, что время признательных и дружеских взглядов кануло в вечность. — Что, собственно, за человек, мистер Калверт? Больше уже никаких Филиппов. Голос ее был более глубокий более хриплый, чем раньше, и вдобавок какой-то ломкий. Точнее, вас даже нельзя назвать человеком. Вы убиваете двух человек, а потом ведете спокойную и непринужденную беседу, словно ничего не случилось. Так кто же вы скажите ради Бога? Наемный убийца? Ведь то, то, что вы сделали бесчеловечно, Но неужели вам не знакомы такие чувства, как жалость? «Раскаяние?» «Сожаление?» «Знакомы, леди Скоурас, мне, например, очень жаль, что не удалось убить Квина». Она посмотрела на меня глазами полными ужаса, а потом повернулась к дядюшке Артуру. Сейчас голос ее больше был похож на шепот. «Я видела этого человека, сэр Артур. Я видела, как пуля буквально в клочья разнесла его лицо». Ведь мистер Калверт мог, мог его арестовать. Его можно было разоружить и передать полиции, но он этого не сделал. Он убил и того, и другого. Это было настоящее предумышленное убийство. И я спрашиваю, почему? Почему? Почему он так поступил? Моя дорогая Шарлотта... Тут не может быть никаких «почему». Голос сэра Артура звучал раздраженно. И э, Калвард не нуждается ни в каком оправдании. Калвард убил их по той причине, что в противном случае они убили бы нас. Они плыли к нашей яхте, чтобы убить нас. Ведь вы сами же сказали нам об этом. Так неужели бы вы стали задумываться о том... Стоит ли вам убить ядовитую змею? Эти люди ничуть не лучше. А что касается ареста, дядюшка Артур сделал небольшую паузу, возможно, чтобы скрыть улыбку, а возможно и для того, чтобы вспомнить концовку моей проповеди о морали, которую я прочел ему сегодня в начале вечера. «В этой игре промежуточных станций нет». Тут однозначная альтернатива — или убивать, или быть убитым. Все эти люди смертельно опасны, их нельзя предупреждать об опасности. Добрый старый дядюшка Артур почти слово в слово передал содержание моей лекции. Какое-то время она растерянно смотрела на него, потом перевела взгляд на меня и вышла из рулевой рубки, Я сказал дядюшке Артуру, Вы совсем недалеко ушли от меня. Она появилась снова, ровно в полночь, и, войдя, включила верхний свет. Волосы ее были аккуратно зачесаны, и лицо выглядело не таким опухшим. Потому как она держала плечи, я понял, что у нее все еще болит спина. Она кивнула мне с какой-то робкой улыбкой, я не ответил на ее приветствие. Вместо ответа я сказал, полчаса назад, когда мы обходили Карара пойнт я чуть не совратил маяк. Теперь мне остается лишь надеяться, что я веду яхту к северной конечности дюб Гейра. Но, возможно, я держу курс и прямо на центр этого острова, Темнее не может быть и в заброшенной угольной шахте, находящейся в милю под землей. Туман становится все плотнее. Опытным моряком меня не назовешь. И тем не менее, мне приходилось прокладывать курс по самым опасным водам Великобритании. И если мы имеем еще какие-то шансы остаться в живых, то они зависят от того, как долго я еще смогу всматриваться в эту тему.